уникальный бронзовый будильник гамбургской работы и золотой медальон с латинскими инициалами си а также правая половина свитка, написанного скорописью. Будильник и медальон переданы в городской краеведческий музей, свиток отправлен на хранение в Центральный архив СД. Николас пробежал заметку глазами, потом прочитал еще раз —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 В стране of no return, откуда не вернешься, по-русски так не скажешь, вдруг зажигался огонек, источавший слабые манящие лучи. Сделай шаг, ухватись за эти бесплотные ниточки, и, может быть, тебе удастся схватить время за край черной мантии и заставить его возвратиться. Кромешники, С. В. Д. фрагмент свитка, 17 век, все сходилось.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 надо подойти к профессору и просто извиниться сказал ему фандорин новые пили с кем не бывает новый русский ответил не могу стесняюсь извиниться так и страдал до конца стажировки да какая разница если неизвестный благодетель не хочет нико своей благодарности не надо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 то есть в Центральном архиве старинных документов, полистать дела о найме иностранных офицеров, реестра выдачи жалования, протоколы допросов приказа тайных дел по делу Артамона Матфеева. Глядишь, факты и подберутся. Изложить их на широком фоне эпохи, привести сходные биографии других наемников — вот и выйдет книжка. Заодно Николас, наконец, познакомится с подлинной, а не романтизированной Родиной. Право, давно пора. «Сэр Александер...»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 до борьбы за права животных. И все, в путь морем, потом поездом, по предполагаемому маршруту следования далекого предка. В кейсе, что сейчас покоился под сиденьем спального вагона, лежало все необходимое — солидная рекомендация от королевского исторического общества, ноутбук со спутниковым телефоном, ручным сканером и новейшей только что заботанной программой расшифровки старинных рукописей, заветная половинка духовность с сопроводительным сертификатом, страховка, обратный билет с открытой датой. Не на поезд, на самолет. Перед встречей с отчизной Николас прошел курс аутотренинга, призванный поколебать наследственное предубеждение.